Глава четырнадцатая Солнце уже поднялось высоко над горой, жара сгустилась, несмотря на свежий ветерок с реки. Все еще слегка возбужденный, Эдгар вернулся в свою комнату, чтобы взять инструменты, и доктор повел его по узкой дорожке к тропе, проходившей между строениями и склоном горы. Он сам удивлялся, почему так серьезно воспринял шутку Кэрролла, Но мысль о том, что он, наконец, увидит Эрар, подняла ему настроение. С момента прибытия он пытался угадать, где же стоит инструмент, и, гуляя по территории форта, заглядывал в открытые помещения. Они остановились у двери, запертой на тяжелый металлический замок. Кэрол достал из кармана небольшой ключ и вставил его в замочную скважину. В помещении было темно. Доктор пересек его и распахнул окна. Отсюда открывался вид на лагерь и на темно-бурые воды Салуина, текущие внизу. Фортепиано было накрыто покрывалом из разноцветной полосатой материи, точно такой же, из какой были сшиты одежды многих женщин. Доктор с торжествующим видом снял ткань. «Вот оно!» Мистер Дрейк. Половина Эрара оказалась в солнечном свете, падавшем из окна. Его полированная поверхность словно плыла на фоне безыскусной обстановки комнаты. Эдгар подошел к фортепиано, положил ладонь на крышку. Некоторое время он просто молча стоял и смотрел, потом покачал головой. «Невероятно! На самом деле!» «Это так!» — он глубоко вздохнул. «Такое ощущение, что какая-то часть меня до сих пор не может поверить. Я знал об этом уже два месяца, но, по-моему, я сейчас поражен так же, как если бы зашел сюда прямо из джунглей и увидел его. Простите, я не думал, что это произведет на меня такое впечатление. Он так прекрасен!» Эдгар стоял у клавиатуры. Иногда он настолько увлекался техническими особенностями конструкции фортепиано, что забывал о том, насколько красив может быть сам инструмент. Многие эрары определенного времени производства были богато украшены инкрустацией, резьбой на ножках, даже скульптурными фигурками на крышке. Этот был проще. Темный корпус красного дерева покоился на изящно выгнутых женственных ножках, таких гладких, что они производили какое-то почти сладострастное впечатление. Теперь он, наконец, понял, почему некоторые люди в Англии требовали закрывать ножки фортепиано тканью. Передняя панель с названием фирмы-производителя была украшена тонкими изящными полосками перламутра заканчивающимися с обеих сторон букетиками цветов. Сам корпус был одноцветным, тщательно отполированным, текстура дерева проступала только в местах, где сочленялись детали. «Я восхищен вашим вкусом, доктор. Как вам удалось выбрать этот инструмент? И вообще, эрар для ваших целей!» «И вообще фортепиано для моих целей, вы хотели сказать?» Эдгар усмехнулся. «Что ж, вы правы. Иногда признаю, я мыслю слишком однобоко. На самом деле это кажется настолько подходящим. Я опольщен вашим мнением, мистер Дрейк. По-видимому, мы с вами мыслим примерно одинаково. В фортепиано есть нечто отличающее его от прочих инструментов, нечто значимое, заслуживающее восхищение. Это всегда вызывает наиболее горячие споры среди знакомых манешанов. Они считают, что слышать звучание этого инструмента — большая честь. Вместе с тем, это и наиболее демократичный из всех инструментов, поскольку, как мне кажется, им способен наслаждаться любой человек. «И все-таки, почему ЭРАР?» «Если откровенно, я не просил конкретно об этом инструменте. Я просто хотел получить ЭРАР, какую-нибудь старую модель. Возможно, я даже упоминал о модели 1840 года, потому что где-то слышал, что на таком когда-то играл лист. Военное министерство самостоятельно сделало выбор». А может быть, мне просто повезло, что это был единственный инструмент, доступный для покупки. Я согласен с вами. Он прекрасен. Я надеюсь, что вы можете лучше просветить меня по поводу его технических особенностей. — Конечно же. Только с чего мне лучше начать? Я не хотел бы показаться нудным. — Мне приятна ваша скромность, мистер Дрейк. Но я могу вас уверить, этого не произойдет. Тогда все в порядке. Но, ради бога, остановите меня, если вам все же станет скучно. Эдгар провел ладонью по крышке. Доктор, этот концертный эрар 1840 года выпущен парижской мастерской Себастьяна Эрара, что делает этот инструмент особенным, потому что большинство эраров, которые можно найти в Лондоне, выпущены лондонской мастерской. Корпус из красного дерева. У него двойная система звукоизвлечения, то есть рычагов, которые поднимают молоточки к струнам. Она устроена так, что после того, как молоточек ударяет по струне, он может упасть обратно. Это новшество было разработано Эраром, но теперь является обычным для всех инструментов. В Эрарах рычаги очень слабые, Поэтому молоточки часто приходится подтягивать. Их головки состоят из чередующихся слоев кожи и войлока, и работать с ними гораздо сложнее, чем с большинством других фортепиано, где они сделаны лишь из одного войлока. Даже не изучая состояние инструмента, я могу поклясться, что его тон ужасно расстроен. Мне даже трудно представить, что способно натворить повышенная влажность с войлочным покрытием молоточков. Хм, что еще сказать вам, доктор? Две педали, задерживающие звук и так называемая унакорда. Демпферы тянутся до второй си выше средней октавы. Это совершенно типично. У эраров демпферы расположены под струнами и закреплены на пружинах, что необычно поскольку у большинства инструментов других производителей они прилегают к струнам сверху. Когда я загляну внутрь, я смогу сказать наверняка, но у него должны быть чугунные распорки между внутренней опорной доской и обшивкой. Это стандартно для этой модели. Они помогают поддерживать натяжение прочных стальных струн, которые используются для более интенсивного звучания. Эдгар дотронулся до инкрустации, тянущейся над клавиатурой. «Взгляните! Это перламутр!» Он поднял глаза и заметил несколько потерянное выражение лица Кэрролла. «Простите меня!» — рассмеялся он. «Я увлекся!» «Мне приятно видеть, что мой инструмент доставляет вам такое удовольствие. Хочу вам признаться, я боялся, что вы будете рассержены». «Рассержен? Господь милосердный, отчего же мне сердиться?» «Все просто. Я думал, что в какой-то мере плачевное состояние инструмента — моя вина, что я подверг его слишком большому риску, притащив сюда, и это не может не вызывать праведного гнева истинного почитателя Фортепиано. Не знаю, помните ли вы, но я просил военное министерство передать вам конверт, который не следовало распечатывать раньше времени. Он помолчал. «Теперь вы можете вскрыть его». «В нем ничего особенного. Это беглое описание того, как я перевозил фортепиано в Майлуин. Но я не хотел, чтобы вы прочли это прежде, чем увидите, что оно находится в целости». «Так значит, вот о чем это письмо». «Мне действительно было очень любопытно». Я думал, может быть, там рассказывается об опасностях, которые поджидают меня здесь, и вы не хотели, чтобы это прочла моя супруга. Но путешествие Эрара...» «Наверное, вы правы. Вероятно, я мог бы рассердиться. Но я настройщик. Единственное, что волнует меня больше, чем само фортепиано, это как его исправить. И вообще, как бы то ни было, оно здесь. И я, слава богу, тоже». Эдгар замолчал и посмотрел в окно. Признаться, я не могу представить себе место более вдохновляющего и более достойного музыки. К тому же струны рассчитаны на очень большие нагрузки, хотя, возможно, и не на такие, которые пришлось перенести этому инструменту, а о перламутровой отделке этого уж точно не скажешь. Больше всего меня беспокоит солнце и влажность, которые способны расстроить инструмент за считанные дни, он ненадолго задумался. «Знаете, доктор, у меня к вам лишь один вопрос. До сих пор я не говорил с вами об этом, и я не нашел упоминания об этом ни в одном из ваших писем, но я даже не знаю, играли ли вы хоть раз на этом инструменте и чего вы смогли достичь». Доктор положил ладонь на корпус Эрара. «Ах, мистер Дрейк, мы не касались этой темы, поскольку я мало что могу рассказать вам. Вскоре после того, как доставили фортепиано, здесь был праздник. Поводом была как радость, так и печаль. Об этом вы прочтете в моем письме. Крестьяне настаивали, и я поддался». Они заставили меня играть несколько часов. Конечно, только тогда я понял, насколько инструмент расстроен. Если кто-то из шанов это заметил, они оказались слишком вежливы, чтобы сказать мне об этом, хотя, по-моему, фортепиано все-таки слишком необычно для них. Они вряд ли могут вообразить настройку. Но оно произвело на них сильное впечатление». Видели бы вы лица детей, которые пришли на него посмотреть. И больше вы не играли. Один или два раза. Но тон оказался настолько понижен. Вероятно, он был выше, когда инструмент впервые испытал действие влажности, а теперь понизился благодаря сухому сезону. Значит, он был повышен очень сильно. В общем, я оставил попытки играть. Для меня это было невыносимо. И тогда вы решили его настроить, скорее себе пробормотал Эдгар. Простите, что вы сказали, мистер Дрейк? Что ж, человек, который знает о фортепиано достаточно, чтобы выбрать Erard 1740 года, должен был знать, что инструменты обязательно расстроятся, особенно в джунглях и что понадобится профессиональный настройщик. Но вы все-таки решили справиться с этим самостоятельно». Доктор молчал. «Я говорил об этом военным», — наконец сказал он. «Но дело не в этом. Я был так рад, что мою просьбу все-таки удовлетворили, что о большем и просить боялся. Признаю, иногда мой энтузиазм превосходит мои способности». Мне приходилось видеть, как настраивают фортепиано, и я самонадеянно решил, что могу попробовать сделать это сам. Мне казалось, что после хирургии это окажется несложно. — За это я вас прощаю, — весело ответил Эдгар. — Но если хотите, я могу научить вас кое-каким основам настройки. Кэрол кивнул. — Конечно. Но только если это не займет много времени. Я скоро покину вас. У меня есть кое-какие дела. К тому же лично я далеко не сразу привык к наблюдателям в операционной. Мне кажется, что в лечении звука это еще труднее. Вот, доктор, мои инструменты. Эдгар открыл свой саквояж и выложил их на скамью. Я привез основной набор. Вот молоточек для настройки, это обычные маленькие отвертки, а вот это тонкая и разводной ключ специально для механизма звукоизвлечения. Вот, смотрите, что еще? Плоскогубцы и зажим для колков, кусачки, два пинцета для демпферов, крючок для пружин, параллельные щипцы... Специальный винтовой регулятор для эрара, которым регулируют высоту молоточков. Да, вот еще покрытые кожей клинья для настройки тона и катушки проволоки разной толщины для замены струн. Есть и другие инструменты. Вот эти специально для настройки тона. Зажим для молоточков, клей и многочисленные иголки для самой тонкой подстройки, потому что они часто гнутся. «А что такое настройка тона? Вы не раз ее упоминали?» «Простите, это означает работу с молоточками, чтобы они давали приятный звук, ударяясь об струны. Видимо, я забегаю вперед, но вы сказали, что видели, как настраивают фортепиано?» «Видел? Один или два раза от силы. Но никто никогда не объяснял мне, как это делается. Что ж...» Могу поручиться, вы быстро научитесь. Существует три основных момента настройки. Обычно настройщик начинает с регулировки, то есть выравнивание звукового механизма так, чтобы все молоточки оказались на одной высоте, ударяли по струнам коротко и плавно опускались обратно, чтобы нота могла быть взята снова. Обычно это первый шаг. Однако мне нравится начинать с грубой настройки как правило фортепиано приходится настраивать несколько раз потому что при настройке одной струны состояние деки изменяется так что это влияет на другие струны есть способы избежать этого например настраивать струны заведомо выше но мне все таки кажется что полностью предугадать изменения невозможно более того Струны имеют свойство давать усадку, поэтому лучше оставить фортепиано на ночь, а потом попробовать настроить еще раз. Поэтому я вначале провожу грубую настройку, затем регулирую звуковой механизм, а потом настраиваю инструмент вторично. Это мой способ, другие поступают иначе. После этого происходит настройка тона. Собственно, исправление войлочных головок-молоточков. Обычно те, кто занимается эрарами, хорошие специалисты по тону, если мне позволительно будет такая нескромность. Сочетание войлока и кожи усложняет работу с молоточками. Есть и другие, более мелкие работы. Например, я должен понять, есть ли возможность сделать деку менее подверженной влажности. Конечно, все это зависит от того, в чем именно проблема с инструментом. А у вас уже есть какие-нибудь предположения о том, что вам придется исправлять? Или вы не можете сказать, пока не поиграете на инструменте? На самом деле, сейчас я уже могу кое-что предположить. Мне кажется, это почти так же, как сделать какие-то выводы о состоянии больного до внимательного осмотра. Я могу рассказать вам о своих предположениях, а потом отпущу вас. Эдгар повернулся к фортепиано и внимательно осмотрел его. Для начала здесь непременно будут проблемы с резонансной декой, нижней частью корпуса. Это определенно. Я пока не могу сказать, образовались ли в деке трещины. Инструменту повезло, что он пробыл в Бирме не больше года. И, испытал действие лишь одного сезонного цикла изменения влажности. К счастью, если трещины невелики, это легко исправить или даже вообще не обращать на них внимания. Часто это лишь косметический вопрос. Но чем они больше, тем большую проблему представляют. Он постучал пальцами по корпусу. «Конечно, инструмент расстроен. Об этом можно даже не говорить» сухой сезон наверняка привел к ссыханию деки, растяжению струн и, следовательно, понижению тона звучания. Если это понижение существенно, я могу поднять его на целый полутон, а затем оставить инструмент как минимум на 24 часа, прежде чем провести дальнейшую тонкую подстройку. Естественно, проблема здесь в том что когда снова начнутся дожди, дека разбухнет, потому повышенное натяжение может привести к ужасному ущербу. Этого стоит ожидать, но военные вряд ли задумывались об этом. Я подумаю, как решить или хотя бы уменьшить эту проблему. Вероятно, мне придется научить кого-нибудь здесь на стройке». Неожиданно он остановился. «Господи, я же совсем забыл!» В записке, которую вы послали мне в Мандалай, вы написали, что в фортепиано попала пуля. Невероятно, что я не вспомнил об этом до сих пор. Это все меняет. Доктор, можете ли вы показать мне повреждения? Кэрол обошел фортепиано и поднял крышку. Помещение наполнил резкий запах. Он казался непривычным, пряным и тяжелым. «Прошу прощения за запах, мистер Дрейк. Это куркума. Один из шанов предложил мне посыпать ею фортепиано изнутри, чтобы уберечь его от термитов. Вероятно, вы в Лондоне не пользуетесь такими средствами», — он рассмеялся. «Но кажется, что это действительно помогает». Крышка открывалась так, что свет от окна не попадал внутрь инструмента, и Эдгар тут же увидел отверстие, пробитое пулей, овальную дыру в деке, сквозь которую виднелся пол. Кэрол в своей записке указал верно. Пуля разорвала все три струны ля четвертой октавы, и теперь они болтались, закручиваясь на колках, как пряди нерасчесанных волос. «Выстрел в живот», — подумал Эдгар, — и у него мелькнула мысль рассказать доктору о временах террора во Франции. Но вместо этого он посмотрел на внутреннюю сторону крышки. На ней осталось отметина от пули, но отверстия не было. Видимо, выстрел оказался не настолько сильным, чтобы пробить крышку. — Вы достали пулю? — спросил он, и чтобы самому ответить на свой вопрос, ударил по клавише Дека задребезжала. Многие клиенты в Лондоне обращались к нему из-за жуткого грохота, который оказывался результатом того, что внутрь фортепиана случайно упала монетка или шуруп, который и дребезжал по деке, когда она вибрировала. Эдгар вгляделся в темное нутро инструмента, нашел пулю и достал ее. — Сувенир, — проговорил он, — можно я возьму ее себе на память? — Конечно. — ответил доктор. — Ну что, повреждение серьезно? Эдгар опустил пулю в карман и снова заглянул внутрь инструмента. — Похоже, не так все страшно. Придется заменить струны, и надо еще раз взглянуть на деку, но я думаю, что все будет в порядке. — Наверное, вы хотите приступить к делу. Не буду больше вам мешать. — Да, я могу начать. «Надеюсь, я вас не утомил?» «Нет-нет, нисколько, мистер Дрейк. Я получил большое удовольствие, преимущественно познавательное. Я понял, что мне достался превосходный помощник». Кэролл протянул настройщику руку. «Желаю вам удачи с этим пациентом. Позовите, если вам что-то понадобится». Он повернулся и вышел, прикрыв за собой дверь. Пол задрожал. Эдгару послышался тихий отзвук струн. Эдгар подошел к табурету. Садиться он не стал. Всегда считал, что настраивать инструмент лучше стоя. «Ну что ж, начнем», — подумал он. Ударил по до средней октавы. Слишком низко. Он попробовал на октаву ниже, а потом до остальных октав. Та же проблема все почти на полтона ниже, чем надо. Верхние ноты были еще хуже. Он наиграл первые такты английской сюиты, пропуская клавишу с разорванными струнами. Эдгар не переоценивал свое исполнительское мастерство, но ему нравилось прикосновение к холодной слоновой кости клавиш, нравились движения мышц во время игры. Он вдруг осознал что не играл уже ни один месяц и остановился после нескольких тактов. Фортепиано было так ужасно расстроено, что его звучание вызывало боль. Теперь Эдгар понимал, почему доктор не хочет играть на нем. В первую очередь предстояло устранить, как он любил говорить, структурные повреждения. Для данного эрара это означало починить порванные струны и резонансную деку. Эдгар обошел инструмент, отвинтил шурупы петель, державших крышку, и положил их в карман. Потом потянул крышку так, что она заскользила поверху корпуса, пока не оказалась в равновесии на краю корпуса, после чего опустился на колени, приподнял крышку, снял и аккуратно прислонил ее к стене. Без крышки внутрь инструмента проникало достаточно света для работы. Сверху сложно было точно определить ущерб нанесенной деке, поэтому Эдгар залез под инструмент и внимательно изучил его снизу. Входное отверстие отсюда было видно лучше. От него разбегались ветвистые трещины, но всего на несколько дюймов. «Это хорошо», — подумал он, — «отверстия и трещины можно заделать клиньями, заполнить их древесиной». Он мог только надеяться, что трещины не повлияли на звучание инструмента. Хотя некоторые настройщики утверждали, что клинья необходимы, чтобы сохранить напряжение деки, Эдгар считал, что такой ремонт по большей части влияет лишь на внешний вид, потому что клиентам не нравятся трещины в их инструменте. Поэтому сам он не очень любил возню с клиньями Это казалось ему ненужной тратой времени и сил, и он не взял с собой рубанок, чтобы выровнять деку. Но красота этого Эрара заставила его передумать. Была и другая проблема. Обычно клинья изготавливают из ели, но Эдгар не привез с собой деревяшки, и он понятия не имел, растет ли здесь ель. Он оглядел комнату, и взгляд упал на бамбуковые стены. «Я буду первым, кто использует для починки фортепиано бамбук», — с определенной долей гордости подумал он. «А ведь бамбук обладает такими резонирующими свойствами, что, возможно, звук будет даже лучше, чем если бы я использовал ель». Эдгар видел, как берманцы отщепляли полоски от бамбуковых стволов. «Значит, его, скорее всего, можно резать перочинным ножом» и рубанок не понадобится. Конечно, в использовании двух разных типов древесины был определенный риск. Они могут по-разному отреагировать на повышение влажности, и трещина может раскрыться заново. Но Эдгара радовала возможность попробовать что-то новое, и он решил рискнуть. Вначале следовало обработать само отверстие, что заняло почти час. Эдгар работал не торопясь. При любой неосторожности трещины могли пойти дальше и повредить всю деку. Закончив с дырой, он поднялся и вырезал из стены кусочек бамбука. Он придал ему форму отверстия, смазал клеем и аккуратно забил в дыру. Разорванные струны позволяли ему подобраться к отверстию сверху, и Эдгар тщательно зачистил края. Это заняло довольно много времени, ножик был слишком маленьким, и, работая, Эдгар подумал, что мог бы попросить у Кэрролла рубанок или нож побольше, или, может, дерево другой породы, но что-то останавливало его. Он хотел бы распилить всю стену форта, продукта войны, и превратить ее в звучащий механизм. Закончив забивать клинья Эдгар занялся порванными струнами. Открутил их, свернул и положил в карман. Еще один сувенир. Затем нашел в саквояже струны нужного диаметра, развернул и натянул от одного колка к другому и обратно. Третью струну он прикрепил к собственному колку, а затем протянул вдоль ее соседок. Обрезав проволоку, он оставил конец длиной в свою ладонь, которого должно было хватить еще на три оборота колка. Новые серебристые струны поблескивали, контрастируя с тусклыми старыми струнами. Эдгар подкрутил их сильнее, зная, что при работе они растянутся. Закончив со струнами и колками, Эдгар обошел фортепиано к клавиатуре. Чтобы поднять тон всего инструмента, он начал с середины клавиатуры и двинулся в стороны, ударяя по клавишам и натягивая тем самым струны. Теперь работа пошла быстрее, но все равно на это понадобился почти час. Было уже заполдень, когда он занялся регулировкой. «Механизм звукоизвлечения у фортепиано непрост», — объяснял Эдгар клиентам. «Он связывает клавиши и молоточки, то есть пианиста и музыку». Чтобы добраться до механизма, надо было снять переднюю доску. Эдгар выровнял высоту молоточков, поправил рычаги и установил на место возвратные механизмы там, где они плохо совпадали с молоточками. Время от времени он поправлял клавиши, подгонял педали. Когда, наконец, он распрямился, запыленный и уставший, фортепиано было в рабочем состоянии. Эдгар был рад, что в инструменте нет серьезных повреждений, например, треснувшего блока колков. Он понимал, что при нем нет инструментов для устранения подобных поломок. Он не совсем хорошо представлял, сколько прошло времени, и только выйдя на улицу, понял, что солнце вот-вот скроется за верхушками деревьев. Было уже темно, когда он вошел в приемную доктора. На столе стояла тарелка с недоеденным рисом и овощами. Перед доктором лежала стопка бумаг, которую он читал. «Добрый вечер». Кэрол поднял взгляд. «Ага, мистер Дрейк, вы, наконец, закончили». «Повар хотел послать за вами, но я сказал, что не стоит вам мешать. Он очень возмущался, когда я сказал, что придется подождать, но, к счастью, он сам любитель музыки». И мне удалось убедить его, что чем скорее вы закончите, тем скорее у него появится возможность послушать фортепиано. Доктор улыбнулся. «Садитесь, пожалуйста». «Простите, что я не умылся», — сказал Эдгар, опускаясь на маленькую тиковую табуретку. «Я умираю от голода. Наверное, я смогу принять ванну после ужина и затем сразу отправиться в постель. Завтра я хотел бы встать как можно раньше» но мне хотелось бы еще кое-что у вас узнать». Он поерзал на табуретке, собираясь перейти к более серьезной теме. «Я уже говорил вам, что не уверен, что Дека переживет следующий дождливый сезон. С этим не все бы согласились, но я считаю, что нам стоит попытаться как-то защитить ее от влаги. В рангуне и Мандалаи я видел множество деревянных инструментов, с которыми наверняка возникают те же проблемы. Вы не знаете, кто может помочь нам в этом?» «Знаю наверняка. Я знаком с берманцем, играющим на лютне Он раньше играл для короля Тибо, и у него есть жена Шанка в Майлуин. После падения королевского двора он вернулся сюда и занялся сельским хозяйством. Иногда он играет у нас, когда ко мне приезжают гости». Завтра я постараюсь привезти его к вам. Благодарю. Покрыть чем-то нижнюю сторону деки будет несложно, сверху труднее, потому что придется подлезать под струны. Но сбоку достаточно пространства, чтобы протиснуться с тряпкой, смоченной в составе, и таким образом выполнить задачу. Мне кажется, так мы сможем хоть как-то защитить инструмент от влажности. Пусть этот вариант и далек от совершенства. А, да. «У меня есть еще один вопрос. Завтра мне потребуется для работы что-то, на чем я мог бы разогревать зажим. Маленькая жаровня или что-нибудь подобное. Вы можете обеспечить меня еще и этим?» «Конечно, это совсем просто. Я попрошу Ноклека принести вам шанскую жаровню. Ее можно разогреть достаточно сильно. Но она маленькая. На что похож ваш инструмент?» «Он тоже маленький». Я не мог тащить сюда громоздкие вещи. — Тогда замечательно, — сказал доктор. — Пока я очень доволен, мистер Дрейк. Скажите, когда вы рассчитываете закончить? — Ого! На фортепиано можно будет играть завтра к вечеру. Но мне, возможно, стоит еще задержаться здесь. Обычно я наношу клиенту повторный визит спустя две недели после первой настройки. Оставайтесь сколько хотите. «Вы не спешите возвращаться в Мандалай?» «Нет, совсем не спешу», — Эдгар задумался. «Вы хотите сказать, что я должен сразу же возвращаться, как только закончу работу?» Доктор улыбнулся. «Мы уже серьезно рискуем, потому что позволили гражданскому лицу приехать сюда». Он заметил, что настройщик отвел взгляд. — Мне кажется, вы уже начинаете понимать некоторые из причин, по которым я так долго живу здесь. Эдгар прервал его. — О, для того, чтобы жить здесь, я мало подхожу. Просто учитывая состояние фортепиано, я боюсь, что с началом дожде оно опять расстроится, а может, пострадает и более серьезно, и не пройдет и двух недель, как я получу еще одно письмо с предписанием возвращаться в Мэйлуин и снова чинить его. «Само собой, делайте все, что нужно, и оставайтесь, сколько необходимо». Доктор вежливо кивнул и вернулся к чтению. В ту ночь Эдгар не мог заснуть. Он лежал внутри кокона москитной сетки и ощупывал свежую мозоль с внутренней стороны указательного пальца. Это мозоль настройщиков Катерина. Она появляется из-за постоянного натягивания струн. Он подумал об Эраре. Конечно, в своей жизни ему приходилось видеть и более красивые инструменты, но никогда еще он не видел ничего подобного водам солуина водам в обрамлении окна, отражающимся в откинутой крышке фортепиано. Ему было интересно, специально ли доктор сделал это, а может, даже устроил помещение в расчете на фортепиано. Неожиданно Эдгар вспомнил о запечатанном конверте, о котором доктор говорил днем. Он выбрался из-под москитной сетки, порылся в саквояжи и достал конверт. В постель он вернулся с зажженной свечой. Настройщику вскрыть только по прибытии в Мэйлуин. Э. К. Он приступил к чтению. 23 марта 1886-го. Сообщение о перевозке фортепиано ERR из Мандалая в Майлуин, Шанские княжества, майор медицинской службы Энтони Джи Керл. Господа, здесь я рассказываю об успешной транспортировке и доставке фортепиано ERR 1840 года выпуска, которое было выслано вашим министерством в Мандалай 21 января 1886 года и впоследствии доставлено в мой лагерь ниже следующее сообщение представляет собой подробный отчет о перевозке пожалуйста прошу извинить неофициальный тон некоторых моментов этого письма но мне кажется необходимым передать всю драматичность этого совершенно исключительного предприятия о транспортировке фортепиано из лондона в мандалай уже сообщал полковник феджеральд Говоря коротко, его доставили на почтовом пароходе P&O в Мадрас и далее в Рангун. Путешествие вышло относительно небогатым на события. Говорили, что в рейсе фортепиано было освобождено из упаковочного ящика, и на нем играл сержант военного оркестра к восторгу команды и пассажиров. В Рангуне инструмент погрузили на другой пароход и отправили на север по реке Иравади, Это обычный путь, и он снова обошелся без особых происшествий. Таким образом, фортепиано прибыло в Мандалай утром 22 февраля, и мне представилась возможность лично встретить его. Я знаю о том, что некоторые лица высказали протест, узнав, что я оставил мой пост ради поездки в Мандалай за фортепиано, а также определенную критику в отношении сложности, стоимости, и необходимости транспортировки столь необычного груза. Что касается первого обвинения, то Государственное колониальное управление может подтвердить, что я приехал на совещание, посвященное подрывным действиям монаха У. Аттамы из княжества Чин, и таким образом я просто оказался в Мандалае в нужное время, чтобы заодно и встретить фортепиано. Относительно вторых инсинуаций, я могу сказать только, что подобные заявления вполне в человеческой природе, и я подозреваю в своих противниках обычную ревность. Я продолжаю держать под контролем единственный пост в шанских княжествах, который до сих пор не был ни разу атакован вражескими силами и добился более чем существенного прогресса в достижении нашей конечной цели умиротворение данного региона и подписание соответствующих соглашений. Но, господа, я отвлекся от темы, за что прошу вашего прощения. Итак, продолжаю. Мы получили фортепиано в порту и перевезли его, воспользовавшись лошадиной упряжкой, в центр города, где незамедлительно начали готовиться к дальнейшей транспортировке. Дорога до нашего лагеря проходят по двум типам ландшафта. Первый, от Мандалая до подножия Шанского Нагорья, это сухая плоская равнина. Для этого участка пути я решил использовать берманского слона-носильщика, хотя поначалу не хотел доверять столь хрупкий инструмент животному, которое целые дни занято перетаскиванием бревен. Рассматривалось использование браминских быков, Но дорога местами сужается настолько, что пройти паре животных в упряжке представляется практически невозможным, поэтому мы все же выбрали слона. Вторая часть пути представлялась большим испытанием, так как дорога слишком крутая и узкая для столь массивного животного. Было решено, что продолжать путь мы будем пешком. К счастью, фортепиано оказалось легче, чем я предполагал, его удалось поднять и нести в шестером. Поначалу я планировал путешествовать с более многочисленным отрядом, возможно, с армейским эскортом, однако мне не хотелось, чтобы у местных жителей фортепиано ассоциировалось с военными целями. Моих людей должно было оказаться достаточно. Дорогу я хорошо знал, в этом районе нападения докаитов были лишь единичны, Мы незамедлительно приступили к сооружению носилок, подходящих для транспортировки фортепиано. В поход мы выступили утром 24 февраля, после того, как я закончил свои дела в армейском гарнизоне. Фортепиано погрузили на большую военную повозку с запряженным в нее слоном. Гигант с грустными глазами, кажется, отнесся с полным безразличием к своему необычному грузу. Мы двигались довольно споро, к счастью, стоял сухой сезон, и на протяжении всего путешествия погода нам благоприятствовала. Если бы шли дожди, боюсь, путешествие оказалось бы невозможным, и фортепиано мог быть нанесен непоправимый ущерб, а физическая нагрузка на людей была бы слишком велика. Но в любом случае нам предстоял нелегкий путь. Мы выступили из Мандалая, сопровождаемой стайкой любопытных ребятишек. Ухабы на дороге заставляли молоточки ударяться о струны, создавая приятный аккомпанемент нашему трудному пути. В сумерках мы первый раз остановились на отдых. Хотя слон уверенно продвигался вперед, я понимал, что пеший путь займет существенное время. Это беспокоило меня. Я и так провел в Мандалае целую неделю. Безусловно, я мог опередить наш небольшой отряд и вернуться в Мэйлуин значительно быстрее. Но я уже понял, что люди обращаются с инструментом не слишком почтительно и аккуратно, несмотря на мои непрестанные призывы быть осторожнее и объяснение тонкого его устройства. Учитывая значительные трудности, которые пришлось преодолеть военным ради доставки инструмента, и важность целей, которым он должен был служить, мне представлялось неразумным потерять инструмент из-за собственного нетерпения, будучи так близко к окончанию пути. Всякий раз, останавливаясь, мы собирали вокруг фортепиано толпу местных жителей, которые строили предположения о его назначении. В начале пути либо я, либо один из моих спутников давал объяснение а затем нас начинали одолевать просьбами послушать, как оно звучит. Таким образом, меня заставили сыграть раз четырнадцать за первые три дня нашего путешествия. Крестьяне были в восторге от музыки, но меня это изрядно утомило, а избавиться от их назойливости удавалось только, когда я говорил, что инструмент «выдохся», имея в виду, само собой, не инструмент, а музыканта. К исходу третьего дня я приказал своим людям не рассказывать никому об истинном предназначении фортепиано. С тех пор каждому любопытному крестьянину мы объясняли, что это страшное оружие, после чего нас обычно оставляли в покое. Проще всего добираться до Майлуин, следуя на северо-восток до Салуина, а затем спускаясь по реке до места назначения. Но в сухой сезон река обмелела, и я, опасаясь за фортепиано, решил подойти к реке прямо напротив Майлуин и там переправиться. Через три дня дорога стала круче, поднимаясь из долины Ировади к плато Шан. С великим сожалением нам пришлось распрячь слона и перенести инструмент на носилки, которые мы соорудили в форме паланкина наподобие тех, что используют на шанских праздниках, Два параллельных бруса, за которые берутся носильщики, плюс дополнительные поперечные, поддерживающие брусья. Мы погрузили фортепиано на носилки клавиатурой вперед, поскольку таким образом было проще удержать его в равновесии. Слон с погонщиком вернулись в Мандалай. Дорога становилась все круче, и я понял, что принял правильное решение. Тропа была слишком опасной для дальнейшего использования упряжки. Но удовлетворение верным решением было омрачено видом моих людей, сгибающихся под ношей, скользящих, испотыкающихся, но не дающих ей упасть на землю. Мне было действительно жаль их, и я изо всех сил старался поддерживать в них бодрость духа, обещая устроить в Майлуин праздник по поводу прибытия фортепиана. День шел за днем, и все оставалось по-прежнему. Мы вставали с рассветом, быстро завтракали, поднимали носилки и продолжали путь. Было невероятно жарко, солнце жгло беспощадно. Я должен признать, что, несмотря на дискомфорт, который я испытывал, глядя на тяжкие усилия моих людей, зрелище шестерых мужчин, обливающихся потом под грузом сверкающего фортепиано, производило потрясающее впечатление и напоминало мне те раскрашенные вручную фотоснимки, которые нынче в такой моде в Англии и время от времени попадают на местные рынки. Белые тюрбаны и штаны, темно-коричневые тела, черный инструмент. А затем, когда до нашего лагеря оставалось лишь четыре дня пути, пусть и через один из самых крутых отрезков пути, Случилась катастрофа. На сильно размытой лесной тропе, когда я ехал впереди, прорубаясь через чрезмерно пышную растительность своей саблей, я услышал крик и звенящий грохот. Я бросился обратно, к Эрару. Первое, что я увидел, было фортепиано, и я испытал невероятное облегчение, так как, услышав грохот, решил, что оно уничтожено но затем мой взгляд обратился к левой стороне инструмента, где пять татуированных фигур сгрудились вокруг шестой. Заметив меня, один из мужчин крикнул «НГУ!», то есть «Змея!», и показал на своего лежащего товарища. Я тут же все понял. Пробиваясь вперед, молодой человек не заметил присмыкающиеся которая должно быть испугалась топота и потому ужалила его в ногу. Он уронил свой конец носилок и упал. Остальные носильщики изо всех сил постарались удержать Эрар и не позволили ему упасть на землю. Когда я подошел к пострадавшему, его веки уже смежились, парализующий яд действовал. Каким-то образом он сам или кто-то из его товарищей сумел изловить змею и убить Она лежала мертвая, с разможденной головой на тропе. Люди называли ее шанским словом, неизвестным мне, но по-бермански называли ее «манаук», и я понял, что это один из видов «наджа» или азиатских кобр. Но в тот момент у меня не было особого желания проводить научные изыскания. Два параллельных разреза еще кровоточили. Люди хотели, чтобы я оказал медицинскую помощь их товарищу, но я был не в силах помочь. Я склонился над молодым человеком и взял его за руку. Единственное, что я смог сказать в ответ на его молчаливую мольбу, было «я сожалею». Смерть от укуса кобры ужасна. Яд парализует диафрагму, и несчастность задыхается. Это занимает не более получаса. В Бирме немного змей, убивающих так же быстро, как кобра. Шаны при змейных укусах надрезают рану, что сделали и мы, хотя все знали, что это вряд ли поможет, чтобы отсосать из нее яд, что я и проделал, и наложить кашицу из растертых пауков, которых у нас не было. К тому же, по правде говоря, я всегда сомневался в действенности подобного средства. Вместо этого... Один из шанов прочитал молитву. На краю тропы над мертвой змеей уже начали собираться мухи. Некоторые садились на молодого шана, и кто-нибудь из нас отгонял их. Я знал, что по шанским обычаям мы не можем оставить тело в лесу, что было бы к тому же проявлением неуважения к павшему товарищу. А я считаю, что это не сообразуется с высокими принципами воинской чести которыми должны руководствоваться все военные. Но лошадь, когда мы приблизились к ней с мертвым телом, начала в страхе рваться. Исходя из простой арифметики, было очевидно, что вынести тело из джунглей будет нелегко. Если шестеро с трудом тащили фортепиано, как смогут пятеро нести его и в придачу своего погибшего товарища? Таким образом, мне стало понятно, что я тоже должен взяться за носилки. Вначале люди запротестовали, предложив, чтобы вместо этого кто-то из них отправился в ближайшую деревню и нанял еще двоих носильщиков. Но я не принял этого предложения. Мы и так задержались на несколько дней относительно даты моего предполагаемого возвращения в Мээл Мы подняли погибшего юношу и положили на крышку фортепиано. Я поискал веревку, но у нас не нашлось веревки достаточной длины, чтобы привязать тело к инструменту. Тогда один из носильщиков снял свой тюрбан и размотал его, обвязав конец ткани вокруг запястья покойного, другой конец он пропустил под фортепиано и привязал ко второму запястью. Затем снова протянул ткань снизу и обвязал одну ногу, вторую мы закрепили короткой веревкой. Голова свешивалась на клавиатуру, длинные волосы были связаны в небольшой пучок. Хорошо, что нам нашлось, чем привязать тело, поскольку всех пугало, что оно будет сползать с фортепиано в пути. Если бы один из шанов не предложил свой тюрбан, не знаю, как бы мы справились с этой задачей. Честно говоря, мне это тоже пришло в голову, но для шана расстаться при жизни с тюрбаном — страшная угроза не зная, что предписывали им обычаи в подобном случае. И вот, таким образом, мы тронулись в путь дальше. Я занял место молодого человека на левой стороне носилок и, поступив так, почувствовал, что мои соратники испытали определенное облегчение, потому что, как я подозревал, из суеверия они считали его проклятым. По моим прикидкам, если бы мы продолжали двигаться в том же темпе, то достигли бы Мэллуин через четыре дня, а за это время тело успело бы серьезно разложиться. Поэтому я решил, что мы будем двигаться и ночью, но пока не стал сообщать это своим спутникам, так как чувствовал, что они и так изрядно пали духом после смерти товарища. Итак, я присоединился к раскрашенной фотографии, и мы отправились в путь. Наш друг покоился на фортепиано, с раскинутыми руками, лошадь мы привязали сзади, она не спеша обрела за нами, общипывая листву с деревьев. Что я могу сказать о последующих часах, кроме того, что они были одними из самых ужасных в моей жизни? Мы шли, сгибаясь под тяжестью фортепиано, носилки натирали нам плечи. Я попытался справиться с этим, сняв рубаху и подложив ее под брус, Но это мало помогло, кожа быстро стерлась и начала кровоточить. Я испытывал неподдельную жалость к своим товарищам, так как они за все это время не попросили ни о чем, чтобы облегчить свои страдания, и я видел, как стерты их плечи. Тропа становилась чем дальше, и тем труднее. Одному из передних носильщиков приходилось еще и орудовать саблей, чтобы расчищать путь. Фортепиано цеплялось за лианы и ветки деревьев. Несколько раз мы едва не упали. Тело молодого человека на крышке инструмента окоченело, и когда перемещалось, его руки натягивали путы, создавая впечатление, что он пытается освободиться. Вечером я сказал своим людям, что нам нужно продолжать идти ночью. Это было нелегкое решение потому что сам я чувствовал что с трудом передвигаю ноги однако они не стали протестовать вероятно состояние мертвого тела волновало их не меньше чем меня и вот после короткого перерыва на ужин мы снова взвалили фортепиано на плечи нам повезло что стоял сухой сезон небо было чистым и полукруг луны хоть как то освещал наш путь, но в самой глубине джунглей Мы оказались в полной темноте и начали постоянно спотыкаться. У меня был небольшой фонарь, и я зажег его и повесил на конец ткани, которой была обвязана нога мертвого. Нижняя часть фортепиана осветилась так, что казалось, будто оно плывет. Мы шли двое суток, и вот уже вечером передний носильщик, с радостью прорывающейся сквозь крайнюю усталость, Воскликнул, что видит за деревьями берег Салуина. Эта новость словно сделала легче наш груз. Мы даже ускорили шаг. На берегу мы покричали стражнику на той стороне, которого так поразило наше появление, что он со всех ног бросился по тропе к лагерю. Мы опустили инструмент на илистый берег и рухнули рядом. Вскоре на том берегу собралась кучка людей. Они погрузились в плоскодонку и переплыли к нам. Их ужас при виде мертвого тела умеряло лишь то, что всех нас не постигла та же участь. Они уже опасались, что все мы мертвы. После долгих споров двое поплыли обратно и вернулись еще с одной плоскодонкой. Мы привязали ее к первой, а сверху погрузили фортепиано и тело молодого человека. Так мы и переправили фортепиано через Салуин. На этом импровизированном плоту оставалось место лишь для двоих, поэтому я наблюдал за переправой с берега. Действительно, это было странное зрелище. Фортепиано, качающееся на волнах посреди реки, двое людей, скрючившихся под ним, и тело третьего, распростертое сверху. Когда они выносили фортепиано на берег, очертания трупа напомнили мне снятие с креста Ван дер Вейдена, и этот образ навсегда остался в моей памяти. Так и завершилось наше путешествие. Молодому человеку устроили похороны, а спустя два дня состоялся праздник в честь прибытия фортепиано. Тогда мне и представилась первая возможность сыграть на нем для деревенских жителей, но довольно коротко, так как, к сожалению, оно уже было расстроенным. Однако я собирался решить эту проблему, причем самостоятельно. Фортепиано временно поместили в амбар, и мы начали поспешно возводить для него специальное помещение. Но это история для другого отчета. Майор медицинской службы Энтони Джи Кэролл Майл Уин, Шанские княжества. Эдгар задул свечу и откинулся на подушку. В комнате было прохладно. Снаружи ветви деревьев скребли по тростниковой крыше. Он старался заснуть, но не мог отделаться от мыслей. Его преследовали образы из письма доктора, воспоминания о собственном путешествии, сожженные поля и густые джунгли, нападение докаитов, размышление о том как давно он уже покинул родину наконец он открыл глаза и снова сел в комнате было темно обстановка смутно проступала сквозь москитную сетку он зажег свечу и взял письмо колеблющийся огонек отбрасывал его тень на сетку изнутри он начал перечитывать написанное доктором может быть стоит послать это к катерине вместе со следующим своим письмом. Он пообещал себе, что напишет его скоро. Где-то на полпути Эрара через плато свеча погасла. Он проснулся с письмом, так и оставшимся лежать у него на груди. Эдгар не стал утруждать себя бритьем и умыванием, а быстро оделся и отправился прямо в дом с фортепиано. Но у самых дверей он передумал, и решил, что надо все-таки вначале поздороваться с доктором, поэтому поспешил по лестнице вниз к реке. На полпути он встретил ног лека Доктор завтракает у реки? — Нет, сэр, сегодня нет. Сегодня утром он уехал. — Уехал? — И куда же? — Я не знаю. Эдгар почесал в затылке. — Странно. — И он ничего тебе не сказал? — Нет, мистер Дрейк. — И часто он так уезжает? — Да, очень часто. Он важная персона, как князь. — Князь, — Эдгар помолчал. — И как ты думаешь, когда он вернется? — Не знаю. Он мне не говорит. — Ну, тогда... — Он не просил мне ничего передать? — Нет, сэр. — Очень странно. Я подумал... Он сказал, что вы весь день будете заниматься инструментом, мистер Дрейк. — Да, конечно. Эдгар снова помолчал. — Ну ладно, тогда я пойду работать. — Вам принести завтрак туда, мистер Дрейк? — Благодарю, это было бы очень любезно. Он начал рабочий день с молоточков. Их следовало восстановить так, чтобы они давали чистый тон при ударе по струнам. В Англии Эдгар часто приступал к настройке тона только после завершения тонкой подстройки высоты звука, но сейчас его очень беспокоил тон. Он был либо слишком жестким и дребезжащим, либо, наоборот, глухим и мягким. Жесткий войлок он поддевал иголками, чтобы размягчить, а мягкий прессовал зажимом, чтобы сделать жестче. Формируя головки молоточков так, чтобы они касались струн под одинаковым углом. Он проверил тон, пробежав по всем клавишам каждой октавы подряд, затем в разбивку и, наконец, ударяя по отдельным клавишам, чтобы заметить возможную оставшуюся глубоко скрытую жесткость. Наконец, Эдгар решил, что можно переходить к тонкой настройке. Он начал на октаву ниже той, где были поврежденные пули и струны просунул клинья между струнами каждой клавиши чтобы оттянуть боковые и чтобы при ударе по клавише звучала только средняя струна он нажимал клавишу заглядывал внутрь фортепиано и поворачивал колок когда средняя струна была настроена эдгар переходил к боковым а заканчивая с каждой нотой спускался на октаву ниже как строитель в начале закладывающий фундамент дома всегда объяснял он ученикам, следуя знакомому принципу, поворачивая колки, проверяя клавиша, колок, клавиша, ритм, нарушаемый только автоматическими шлепками по москитам. Пройдя по всем октавам, он перешел к пропущенным нотам, чтобы настроить их в равной темперации, так, чтобы все они оказались равномерно распределены по октаве. Эту идею многие ученики считали слишком сложной. «Каждая нота производит звук определенной частоты», — объяснял он. «Настроенные струны дают гармоническое сочетание, а расстроенные дают частоты, которые перекрываются, производя ритмическое пульсирование, называемое битом, в результате синхронизации слегка расходящихся по гармонии звуков». у Идеально настроенного в определенном ключе нельзя услышать никакого бита при взятии верных интервалов. Но тогда играть на фортепиано в другой тональности становится невозможно. Равномерная темперация, нововведение, позволившая играть на одном и том же инструменте в разных тональностях, но ценой того, что ни одна из них не оказывалась настроенной идеально. Настройка в равномерно темперированном строе означало намеренное создание бита, при этом струны настраивались так, что лишь привычное ухо могло различить, что они слегка, если это неизбежно, расстроены. Во время работы Эдгар тихонько напевал себе под нос. Это было его привычкой. Катерина часто досадовала, что когда он работает, то полностью увлечен процессом настройки. «Ты способен видеть что-нибудь, когда работаешь?» — спрашивала она вскоре после того, как они поженились, наклоняясь к нему через фортепиано. — Видеть что? — спрашивал он вместо ответа. — Ну, ты же понимаешь что-нибудь? Фортепиано, струны, меня? — Конечно, я вижу тебя. Он брал ее за руку и целовал ее. — Эдгар, пожалуйста. — Пожалуйста, я спрашиваю, как ты работаешь? Я серьезно. Ты видишь что-нибудь во время работы? Как же я могу не видеть? Мне просто кажется, что ты пропадаешь. Уходишь куда-то в иной мир, может быть, мир звуков. Эдгар смеялся. Какой же странный это должен быть мир, дорогая. И он тянулся к ней и снова целовал ее. Но на самом деле он понимал, о чем она пыталась спросить его. Он работал с открытыми глазами но когда заканчивал, то, вспоминая прошедший день, никогда не мог припомнить ни единого зрительного образа, только то, что он слышал, пейзаж, нарисованный тоном и тембром, интервалами, вибрациями. Вот мои цвета! И теперь, работая, он почти не думал о доме, о Катерине, об отсутствии доктора или о Кхинмио. Не замечал он и того, что у него появились наблюдатели, трое мальчишек, подглядывающих за ним сквозь щели в бамбуковых стенах. Дети перешептывались и хихикали. И не будь Эдгар потерян в пифагоровом лабиринте тонов и механизмов, и если бы понимал по Пашански, то услышал бы, что они предполагали, что он должно быть великий музыкант, если умеет чинить их поющего слона. Какие все-таки странные существа эти британцы, могли бы сказать они своим товарищам. Их музыканты играют в одиночестве, и под эти странные медленные мелодии нельзя ни петь, ни танцевать. Но спустя час даже новизна шпионских ощущений исчезла, и мальчишки, заскучав, направились к реке купаться. День шел своим чередом. Вскоре после полудня Ноклег принес Эдгару обед, большую миску рисовых колобков, плавающих в остром бульоне, который, как пояснил юноша, был сварен из каких-то бобов и сдобрен порубленным мясом и перцем. Еще он принес банку с пастой из жареной рисовой шелухи, которой Эдгар намазал нижнюю сторону резонансной деки, прежде чем прервался, чтобы поесть. съев несколько ложек Он вернулся к работе. Вскоре на небе собрались облака, но дождь не пролился. Воздух в помещении стал сырым. Эдгар всегда работал не спеша, но сейчас его даже удивляла собственная осмотрительность. Снова вернулись мысли, которые одолевали его, когда он только приступил к работе с этим инструментом. Для того, чтобы закончить настройку, ему требовались какие-то часы, после чего нужды в его пребывании в Майлуин не будет. Ему придется вернуться в Мандалай, а потом в Англию. «Но я же хочу этого», — говорил он себе. «Это ведь означает, что я снова окажусь дома». И чем дольше он работал, тем больше неотвратимость отъезда обретала реальность. Он обдирал пальцы о струны, монотонность действий усыпляла, поворот, клавиша, звук. Поворот, клавиша, звук. Настройка разливалась по инструменту, как чернила по листу бумаги. Эдгару остались три клавиши, когда облака прорвались, и солнце засияло за окном, озарив комнату. На ночь он поставил крышку инструмента на место, а утром снова снял ее. И сейчас он видел отражение пейзажа в полированном красном дереве. Эдгар смотрел, как Салуин течет через блестящий квадрат на крышке. Потом подошел к окну и посмотрел на настоящую реку. — Две недели до того, как фортепиано нужно будет снова подстроить, — сказал Эдгар доктору. Не сказал он ему только, что теперь, когда произведена основная настройка, регулировка и настройка тона, поддерживать эрар в настроенном состоянии будет относительно несложно, и он может научить этому самого доктора или даже кого-то из его шанских помощников. «Можно было сказать ему это, — подумал он, — и оставить ему молоточек для настройки. Это было бы только правильно». А потом он подумал, «Я так долго не был дома. Может быть, слишком долго». Он мог бы сказать ему это, и обязательно скажет «потом». «Ведь слишком торопиться тоже нельзя», — напомнил он себе. «К тому же, — подумал он, — я только что приехал».